Заседание Политбюро после ухода Огнева продлилось еще около получаса. Тему доклада обсуждали еще минут пять, после чего перешли на обычный треп, свойственный любым людям, достаточно давно знающим друг друга, но не имеющим возможности часто видеться в неформальной обстановке. Вот и отводили душу, хотя тот же Аджоникидзе не постеснялся пригласить всех присутствующих к себе домой. Согласились далеко не все, но вот Киров и Коганович предложением Серго заинтересовались. Когда все стали расходиться, Иосиф Виссарионович придержал Ворошилова аккуратно за локоть и тихо сказал «Климент, я буду рад, если ты найдешь время зайти ко мне». Сказано вроде и тихо, и даже дружелюбно, но председатель Реввоенсовета четко почувствовал, что отказ будет неприемлем. «Да могу зайти хоть сейчас». Сталин на это лишь удовлетворенно кивнул. Этот маневр заметил Молотов с глубокой задумчивостью, посмотрев на Ворошилова. Опытный партопарадчик нутром почувствовал, что между Сталином и Ворошиловым возникла напряженность. Не в первый раз он такое уже наблюдал раньше и сделал соответствующие выводы. Когда Климент Ефремович зашел в кабинет генерального секретаря и за ним закрылась дверь, внезапно мужчина почувствовал себя как человек, запертый в клетке с опасным зверем. Даже инстинктивно захотелось проверить, есть ли оружие в кабуре на поясе. Еле удержал руку на месте. «Ты какой-то напряженный». — заметил Сталин, усевшись на свое место. — Что-то случилось? — Нет, все в порядке, Иосиф Иссарионович. — Хорошо, — кивнул генсек, раскуривая трубку. На это время установилась тишина, только звук поджигаемой спички развеял ее. Затянувшись и подержав дым во рту, Сталин медленно выдохнул и продолжил. — Скажи, Клемент, с чего у тебя такая неприязнь к Огневу? — Он что-то плохое тебе сделал? — Нет, ничего не делал. — Тогда откуда такие нападки в его сторону? — Так вы же помните, как он на первом докладе пытался лагерных заключенных обелить? — Не обелить, — покачал головой Сталин, — а облегчить им условия содержания и их работы. Причем аргументированно, не на эмоции давил, и я это прекрасно помню. — А вот у тебя, похоже, что-то в голове перемешалось, если ты по-другому это увидел. Ворошилов не нашелся, что сразу ответить, а дальнейшие слова Сталина и вовсе чуть не выбили его из равновесия. «А может, дело в том, что у тебя есть какой интерес в тех лагерях? Личный? Или у кого из твоих друзей?» «Да какой интерес?» – возмутился Ворошилов, хотя у него в этот момент по спине прошелся табун мурашек от промелькнувшего страха. «Нет такого?» «Абсолютно!» – уверенно кивнул Климент Ефремович. «Это хорошо!» – кивнул Сталин и сделал еще одну затяжку. «Сергей мне как-то сказал, ошибаться можно, врать нельзя!» Как ты думаешь, это так? Согласен, есть в этом что-то. Осторожно, будто ходит по тонкому льду, согласился Ворошилов. Я тоже считаю это очень правильный подход. Тогда он сделал ошибку, когда полез в тему, которую ему не давали. Бывает. Вот, кстати, эта твоя неприязнь тоже может быть ошибочной. Есть мнение, что если вы вместе над чем-то поработаете, она уйдет. Например? Например, следующей темой для института станет анализ боеготовности и перспективы Красной Армии. По-моему, очень хорошая тема. И вам обоим придется вместе над ней потрудиться. Вот и узнаете друг друга получше. Что думаешь? Идея Ворошилову категорически не нравилась, но противиться воле вождя? Нет, такой ошибки он уж точно допускать не собирался. Главное вязаться в бой, а там уж война план покажет. Браво, ответил председатель Реввоенсовета. Ну вот и договорились. Думаю, другие члены Политбюро тоже одобрят эту тему.